Глава седьмая Кости на дне реки Пляж в Краснополии любили и дачники, и деревенские. В жаркие дни тут было не протолкнуться. Румяные тетки в слитных купальниках загорали на полотенцах, пока их мужья колдовали над мангалом. Рядом копошились в песке дети. Малышня строила запруды и играла на мелководье. Ребята постарше заплывали на середину реки, держась за надувные круги или автомобильные шины. Самые смелые залезали на ветви низко склонившихся ив, чтобы нырнуть с них на глубину. На пляже занимались спортсмены. Милов поддерживал тело в форме и каждое утро выходил на пробежку. Неспешный трусцой, подсчет следя за дыханием, он обегал кругом дачную половину Краснополя и заканчивал зарядку на пляже. Ленка-комсомолка, тощая, как палка, не по-женски мускулистая, делала зарядку на песчаном бережке. Она занималась толканием ядра и выступала за сборную института. Чтобы не мешали волосы, она резинкой стягивала куцый хвостик на затылке. Серые глаза с короткими ресничками всегда смотрели немного удивленно, поэтому выражение лица получалось какое-то глупое. Рядом с Ленкой обычно крутился Ванька Ухов, сын председателя. Весной он вернулся из армии, с тех пор нигде не работал, а только копался в своем мотоцикле и волочился за девушками. Все знали, что он трижды пытался поступить в институт, но его не взяли, хотя отец предлагал взятки. Принципиальный профессор, видать, попался. Обычно Ванька устраивал волейбол на пляже. Приносил с собой туго надутый белый мяч, натягивал сетку между стволами плакучих ив и звал девчонок. Молодые дачницы морщили носы и фыркали, обсуждая младшего Ухова между собой. Но все равно шли играть, принимали от него ухаживание и смеялись над пошлыми анекдотами. Их мамы с сомнением посматривали на дурака Ваньку и с интересом на председательскую просторную дачу. Когда Ухов затевал волейбол, Олесь, Даник и Ленька тоже бегали посмотреть. Иногда вставали в команду, если не хватало игроков. Или подавали закатившийся в траву мяч. Чаще просто любовались загорелыми комсомолками в раздельных купальниках. Если кто-то из девушек просил донести их пляжные сумки до дома, Ленька, счастливый, провожал хорошенькую городскую девушку до калитки. Реже это был Олесь. Даник никогда не носил плетенные сумки, потому что считал это ниже своего достоинства. Обычно он валялся в теньке, объедал с кустов неспелый кислый дикий крыжовник и считал проносящихся над рекой стрекоз. Он не любил плавать при всех, потому что плохо держался на воде. Обычно он дожидался вечера, чтобы искупаться, а в жару сидел одетый. Актер должен любить свое тело потому что это тоже его инструмент. Но Даник нарушал эту заповедь. Он стеснялся того, что слишком тощий и неприлично высокий для тринадцати, и немножко надеялся, что еще израстется. Бывает же, например, что у человека ломается голос, и он начинает лучше петь. Может быть, из его угловатым худым телом произойдет волшебное преображение к старшим классам. Ребята обычно не дергали Даника, принимая, как само собой разумеющееся, что ему интереснее не плавать, а черкать карикатуры в потрепанной тетради или листать томик Шекспира. Только Женька иногда доставала его. Она приходилась старшей дочерью Милову, завсегдатую унылых чайных церемоний на даче деда Ефима. Но совсем не походила ни на сурового отца, ни на робкую, забитую мать. «Что ты рисуешь?» — бывало спрашивала Женька, садясь на корточки рядом. Иногда она заглядывала через плечо и даже выдергивала тетрадь из рук. Даник не сердился, он легко относился к собственным художествам. Он переворачивался на спину, закидывал руки за голову и улыбался. «Почему у тебя люди всегда такие уродливые?» — требовательно спрашивала Женька. «Потому что они такие и есть». «Нарисуешь для меня что-нибудь красивое?» «Для тебя? Ни за что!» Женька фыркала, бросала тетрадь на траву и бежала купаться дальше. Иногда, для разнообразия, она запускала Данику в лицо мокрым волейбольным мячом или пыталась посадить на голову жабу. Женьке Миловой уже исполнилось пятнадцать, поэтому о том, чтобы гулять с ней, нельзя было и подумать. Раньше она жила на дачной половине, а потом ушла от родителей жить к чужой бабке, в деревню. Не совсем к чужой, конечно, но и родственницей Глафиру Петровну назвать было нельзя. Она приходилась Жене проюродной бабушкой. Тощая, остроносая, бронзовая от загара, Женя играла в волейбол лучше всех, но именно ее Ванька Ухов брал в игру неохотно. Ясное дело, почему. Он звал только красивых, а Женька – по-мальчишески худая, резвая, бойкая, все еще выглядела подростком, сорванцом. Когда она садилась на полотенце, обняв изцарапанные колени, лопатки у нее торчали, как цеплячие крылышки. Она бегала по пляжу не в купальнике, а в длинной мокрой тельняшке. Плевалась, как пацан безпризорник и неприлично громко хохотала. Данику она ужасно нравилась. Несколько раз он брался за рисунки, которые она просила, за красивые, сильные работы. Ничего не выходило. Он понял, что умеет рисовать только уродливое и слабое, и перестал пытаться. Вечерами, когда вода становилась слишком холодной для купания, Ванька Ухов приносил магнитофон и врубал что-нибудь повеселее. Мамочек с малышами и пожилых дам мгновенно сдувало с пляжа музыкой. Оставалась громкая, счастливая молодежь. Парни разводили костер и жарили мясо. Девушки, повязав на бедра полотенца, неумело танцевали что-то смешное, положив друг другу руки на плечи, а потом валились на холодный песок и звонко смеялись. Частенько к компании Ухова присоединялись студенты с раскопа, если вечером не было работы. Ленька тоже хотел бы влиться в их веселье. В школе он всегда ждал дискотек с радостной тревогой. Мальчикам полагалось воротить нос от танцев и фыркать, когда подруги тащат их на медляк. И Леня тоже фыркал. Но каждый раз, когда он позволял кому-то из девчонок увести себя в круг, в ушах сама собой начинала звучать радостная музыка, а сердце билось чаще и маленькая прыщавая Зыкина, и круглощекая Светка с косами-баранками, и очкастая Галка становились вдруг красивыми, как принцессы и феи. Может быть, это от того, что на танцы разрешалась краситься? Или разноцветные отцветы гирлянд превращали обычных девчонок в волшебных созданий? Или все дело было в том, что они танцевали с Леней, положив ему на плечи маленькие лапки, и по-особенному глядя в глаза. Но самым младшим ребятам в компании Ухова уже исполнилось шестнадцать. Ленька был для них милюзгой. Пускай он уже вырос из куличиков и песочных замков, ко взрослым на шашлыки его все равно не звали. Ужасный возраст. Ленька страдал от несправедливости и искал случай, чтобы проявить себя перед старшими. Скоро Ему представилась такая возможность. Одна из молодых дачниц, незнакомая, рыжая, с длинными бледными ногами, потеряла кольцо, когда купалась. А хуже всего было то, что колечко ей подарил жених. «Волейбол сегодня отменяется!» — зычно крикнул Ванька Ухов, положив мяч в песок. «Вместо него соревнования по ныркам. Кто найдет колечко, тому почет и слава!» и он первый стал расстегивать ремешки на сандалиях. Желающих нашлось с избытком. Парни смотали волейбольную сетку и ринулись в воду, поднимая тучи брызг и пугая лягушек. Из девушек вызвалась Женька. Она плавала, как русалка. Когда она в неизменной тельняшке ныряла на глубину, казалось, по волнам скользит полосатая рыбка, Виновница соревнований тем временем нудно плакала на берегу, вытирая краешком полотенца глаза и длинный нос. Лёнька переглянулся с друзьями. «Бесполезно», — сразу сказал Даник. «Здесь быстрое течение. Кольцо, наверное, сразу унесло». «Ну, хоть попробуем». «Старшие уже воду взбаламутили», — усомнился Олесь. «Смысла нет». «Вы что, боитесь проиграть?» Использовал последнее средство Ленька. «Да черта с два!» — огрызнулся Даник, уже стягивая футболку. Олесь тоже не захотел оставаться на берегу в одиночестве. Через пару минут ребята среди других ныряльщиков барахтались в воде, фыркая от холода. У Леньки были хорошие, легкие, которые позволяли доставать со дна ракушки. На дорожках в бассейне он легко обходил старшеклассников. Но чернава не бассейн. У речной воды другой вкус и запах. Она не держит тебя на ласковых волнах, а тянет за собой как щепочку. Даник сдался первым. Тяжело дыша, он сел на песок. Видно было, как на тощих, будто у борзой собаки, боках поднимаются и опадают ребра. Какой из него спортсмен? Камалов прогуливал физкультуру и, болтали, уже курил. Олесь... Несмотря на полноту и кажущуюся неуклюжесть, легко держался на воде и по нырял на глубину. Но и он скоро вымотался. Ледяная вода, похоже, была ему непривычна. Олесь вышел на берег, растирая ногу и морщась от судороги. Один за другим сходились с дистанции дачники. Женька еще на середине соревнований бросила попытки. Забралась на Иву, и сейчас следила за происходящим с ветвей, выжимая косы. Скоро в воде остались только Лёня и Ванька Ухов. Сын председателя, высокий, крепкий, был выносливее, но не так ловко плавал. На берегу уже собирались зрители. Ленька почувствовал веселый азарт. Побродив на мелководье и немного отдышавшись, он разбежался и нырнул. Чернава неохотно приняла его обратно. Волны показались Лёне холодными и плотными, как брезент. Запах тины ударил в ноздри. Дно уже взбаламутили прошлые ныряльщики, поэтому толща воды оказалась мутной и зеленоватой. Сквозь водоросли было ничего не разобрать, поэтому Лёня отодвинул их рукой. Сначала ему показалось, что он нашел коралл. Из песка проступали белые костяные наросты. Лёнька стер с них вязкую тину. В душе появилось смутное чувство неправильности. «Вода. Вода пресная», — забилась в голове мысль. «Кораллы растут только в соленой. Значит, это...» это На дне лежали кости. Маленькие. Детские. Разум закричал от ужаса, а мигом позже заорал и сам Ленька, набрав полный рот воды. Вся ледяная глубина реки вдруг ударила в перепонки, оглушая. Тело обмякло и стало непослушно, а течение потянуло на дно. Мертвое к мертвому. Это не причудливые изгибы коралла, а хрупкие ключицы пятилетнего ребенка. Их обволакивала вовсе не тина, а гниющая, размокшая до состояния мыла плоть, которой все еще перепачканы ленкины руки. Не водоросли качаются вокруг, задевая лицо, а волосы утопленницы. Наконец, ступня скользнула по вязкому песку. Лень какой как оттолкнулся от дна и смог ненадолго вынурнуть и сделать вдох. В следующий миг его голова снова ушла под воду, но этого оказалось достаточно, чтобы к нему бросились на помощь. Ванька Ухов одним рывком вытащил его на мелководье. Отплевавшись и протерев глаза, Леня увидел, что с берега на него в немом испуге смотрят отдыхающие. Даник успел забежать в воду по пояс и теперь застыл на месте. Олесь побелел, как молоко. — Что? Что случилось? — кричал Ванька Ухов. — Ногу свело, сердечко прихватило. — Ну, там К... кости, — сказал Ленька, стуча зубами. — Кости на дне. — «Детские!» Вздох ужаса прокатился среди отдыхающих, как рокот прибоя. Сначала его слова расслышали те, кто загорал ближе к воде. Затем страшную весть передали дальним рядам. Леню вывели на берег. Кто-то усадил его на шезлонг, другие подали кружку воды и накинули на плечи полотенце. Плескавшиеся в запруде малыши с тревом повылазили на берег. Ванька, ухов наоборот, снова кинулся в воду и не один. Даник нырнул тоже. Женька спрыгнула прямо с Ивы, поднимая тучи брызг. Олесь молча собрал и принес Лёнькины вещи. Через некоторое время Ероша мокрые волосы подошел Даник. — Что там? — спросил Леня, борясь с тошнотой. — Ничего. Камалов тяжело дышал. — Мы несколько раз ныряли, дно как дно. Ленька отвернулся, кусая губы. Он не знал, как объяснить то, что видел, но был уверен, что ему не показалось. На дне чернавы лежали человеческие кости. После криков о якобы найденных на дне костях многим дачникам расхотелось купаться. Мамочки увели детей, кто-то уже пожаловался председателю, И Николай Петрович, конечно, обещал вызвать водолазов и совсем разобраться. Всем было ясно, что его обещаниям веры нет ни на грош, но дачники подуспокоились. Ванька Ухов свернул волейбол и позвал девушек жарить шашлыки на даче. Только Женька Милова осталась на пляже. Она босая спокойно бродила по мелководью. Ледяные волны Чернавы лизали ей щиколотки. «А ты не боишься, что утопленники за пятки схватят?» — спросил Даник насмешливо. «Не, я своя, меня не тронут». Женька поджала одну ногу, как цапля. «Ты правда веришь, что там лежит чей-то череп?» «Да», — немного подумав, сказал Даник. «Ленька не стал бы врать». Подул ветер, срывая листья с низко склоненных ветвей ивы. Рябь побежала по темному зеркалу реки. Женька вышла на берег шлепая босыми пятками и фыркая от холода хочешь сумку тебе донесу вызвался вдруг даник впервые за все время что ходил на пляж. да не она ж не весит ничего пожала острыми плечиками женька можешь просто так меня проводить Даника не пришлось уговаривать. солнце зашло густой непроглядный туман лег на деревню. Дома, заборы и деревья превратились в смутные силуэты. По очертаниям трудно было понять, чья это изба. Только горящие квадраты окон давали немного света. В воздухе стояла мокрая взвесь капель, словно облако легло на деревню и затопило ее целиком. — А ты чего в тельняшке все время? — спросил Даник. Женя молча, пристально посмотрела на Даника словно спрашивая можно тебе доверять не подведешь потом развернулась и подняла тельняшку до лопаток даник нервно сглотнул кислую слюну и сразу отвел глаза вся спина у женьки была покрыта белыми рубцами длинными и тонкими как рыбьи кости батька постарался сказала она опустила тельняшку и как ни в чем не бывало пошла дальше. Зябка поджимая басы и ноги. «За что он тебя так?» — неловко спросил Даник. «Потому что сволочь он!» Глаза у Женьки сверкнули в сумраке, как у разъяренной кошки. «Ему нравится, когда людям страшно. А мать — трус. Я бы и братика у них забрала, но мне восемнадцати нет, несовершеннолетняя». Какое-то время они шли молча. В кустах пели кузнечики. «Ты тоже стесняешься купаться, потому что у тебя какие-то шрамы?» Наконец спросила Женька. «Нет, я просто тощий, а шрам у меня только от аппендицита остался». Даник закатал футболку и позволил пощупать белый рубец на впалом животе. Женька хихикнула. Дальше она шла, насвистывая веселую песенку. Даник кроссовкам сбивал цветочные головы Мальф, смотрел себе под ноги, И улыбался. Снаружи дом Женькиной бабушки был кос на один бок и опирался на вбитый в землю деревянный столб, как на клюку. Наверное, его подмывала река, когда весной вода Чернавы поднималась высоко. Избушка Глафиры Петровны стояла к реке ближе, чем у других деревенских. Зато внутри оказалось довольно уютно. На печи грелся эмалированный чайник, С потолочных балок свисали связки чеснока и колготки с репчатым луком. Женькин закуток отгораживал от бабушкиной половины массивный гардероб. На стенах висели черно-белые фотографии и дореволюционные портретики. Пока Даник с любопытством озирался, хозяйка дома торжественно выплыла навстречу гостю. «Женечка, ты что, жениха привела?» — проворковала Глафира Петровна. Она редко выходила из дома. Даник почти не замечал ее в деревне. Наверное, ей хватало сада с кустами диких роз, гераний в керамических горшочках и маленькой избы со стенами, украшенными старинными портретами. Иногда ее можно было заметить в кресле качалки на крыльце. Глафира Петровна никого сегодня не ждала и не собиралась выходить. Но все равно надела вечернее бархатное платье, закрутила седые волосики в тугой пучок на голове и подвела брови. «Здрасте!» Даник изобразил самую доброжелательную улыбку, на какую только был способен, и получил в ответ одобрительный кивок. «Что в деревне новенького, деточки?» «В речке череп видели?» Женька с ногами забралась в торжественное старомодное кресло. «Вроде как на дне лежит». «А мертвецы по домам не ходят еще?» — живо заинтересовалась Глафира Петровна. «Не, косточки смирные, лежат, молчат», — Женя пошевелила грязными пальцами ног. Данику стало зябко, будто за шиворот ему бросили живую лягушку. Он никак не мог привыкнуть к тому, что местные говорят о всяких духах и русалках, не различая правду и выдумки. Для них, казалось, мир леших и водяных — был таким же реальным, как автобусная остановка, город Горький и связывающий их дряхлый Лиас. По выходным приезжают дачники? Пускай. Из леса захаживают белоглазые соседи? Что ж, и с ними ужиться можно. Против воли Даник и сам перенимал правила, которым деревенские следовали веками. «Это из — Это из-за раскопа? — спросил он. Коп ходит по деревне и ругаются, что археологи тревожат мертвых. «Славный у тебя жених, Женечка!» «Сообразительный!» — благосклонно улыбнулась старуха. «Выбирай, кого слушаешь, мальчик. Ты умненький, тебя обмануть легко. Отец Павел сам обычаев не знает, а других учит». «Так археологи ни при чем?» Теперь Даник совсем ничего не понимал. «Причем, ни при чем. Профессор Терехов, конечно, дурак дураком, а вот его жена Оля побольше многих знает. Если она не против, чтобы у камней копать, значит, ничего дурного от экспедиции не будет». Даник сцепил пальцы в замок. Не хватало деревянного оберега, химического карандаша, хоть чашки, словом, чего-то, что он мог бы крутить в руках, пока думает. «Ленькин папа дурак?» «Ленькина мама дала добро на раскоп, поэтому все будет хорошо». «Так косточки правда лежали на дне реки или привиделись другу из-за солнечного удара?» Глафира Петровна оставила молодежь в доме, вышла на крыльцо и привычно устроилась в качалке, но дверь закрывать не стала. В желтом электрическом свете старушка в кресле отбрасывала странную тень напоминающую моллюска в раковине. «Я ничего не понял», — тихонько признался Даник. «Что имеет в виду твоя бабушка?» «Она думает, когда из-за раскопа мертвые начнут возвращаться, будет хорошо», — язвительно усмехнулась Женька. «Она собственных миленьких ждет. Думаешь, чего она наряжается и физиономию красит?» Она сняла со стены два небольших портрета. На одном был черноусый дядька в царской форме с лихо закрученными усами. На второй — кудрявый юноша с гармошкой. Даник сначала подумал, что это ее отец и брат. «Один белогвардеец был, второй красный комиссар», — сказала Женя. Она их обоих любила. Решила, что выйдет за того, кто с гражданской войны живым придет. Один погиб у Врангеля, другой у Тухачевского. Старушка в кресле качалки, ровесница века, с мягкой улыбкой на светлом лице смотрела вдаль. Она сложила на коленях морщинистые руки с искалеченными артритом суставами и вытянула натруженные ноги. Паутинка вязаной шали укрывала зябкие плечи. «Короче, прогадала бабка», — жестоко припечатала Женька и облизнула губы острым розовым языком. Она не заботилась, услышит Глафира Петровна ее слова или нет. Эта жестокость Данику понравилась. Он давно понял, что все красивое и сильное должно быть безжалостным. Его карикатуры получались слабенькими, потому что в них не хватало злости. В нем самом еще не доставало ярости, чтобы чувствовать себя сытым и сильным, как зверь после хорошей охоты. Он пока размазня, манная каша. Ушел из родного дома вместо того, чтобы прогнать мамашиного шофера с толстой шеей. Ленькины родители его презирали, а он ничего, улыбался, пирожки у них лопал. «Чего ты на меня так смотришь?» — спросила Женька. «Никак я не смотрю», — сказал Даник. И продолжил глядеть украдкой. Имел же он право любоваться чем-то красивым.